Глава 18. Не теряя времени, я снова активировал око. Вот мы идем вперед. Все спокойно. Вот оно. Стоять на месте. Кто вы такие? На этом месте действие плетения снова завершилось. Но это было уже неважно. Я узнал все, что нужно. Впереди люди. Через 200 метров, сказал я в рацию. Всем остановиться. Тут же последовал приказ Ахметова. Кто находится впереди? Сначала я подумал, что он обращается ко мне. Но нет. Это Тим, раздался ответ. Нахожусь в авангарде. Принято. Охотник, еще подробности есть? Я быстро снова использовал око, потратив секунд 10 времени. Два человека. Мужчины. Видимо, рейд какой-то. Принято. Тим, идешь вперед. Твоя задача — установить контакт с неизвестными. Те, кто рядом, страхуете. Охотник. «Контроль оком!» Мне показалось, будто по балкам медленно идет тень человека. Сама, без того человека, который отбрасывал бы ее. Но стоило мне приглядеться, как наваждение пропало. Да и времени на разбирательство не было. Нужно подстраховать Тима. «Стоять на месте! Кто такие?» раздался приглушенный голос вдали. «Тим! Тимофей Сазонов!» представился наемник. «А вы кто?» «Тим!» «Ну-ка, выйди на свет!» Небольшой огонек фонарика впереди высветил фигуру моего приятеля. «Точно ты!» «Не узнал?» «Я лунатик из отряда Борового». «А, лунатик! А где сам глава? Он же всегда в рейд сам ходил». «Князь сзади, в лагере!» — послышался ответ. Тут мимо меня протиснулся Ахметов с Артеминым. «Это про какого ты князя говоришь?» Услышав последнюю фразу незнакомца, громко спросил робот. Э-м. Замялся мужик. Да, никакого. Так, к слову пришлось, заюлил он. К слову? Хорошо. Зови своего князя. Выделил слово Ахметов, что при его металлическом голосе звучало более скрипуче, чем обычно. Познакомлюсь с коллегой. Сейчас, секунду. Пока мужик ретировался дальше в вглубь тоннеля, Тим по общей связи, коротко рассказывал, кого мы встретили. «Небольшой отряд с собственной базой, где кроме самого отряда живут и их близкие. Всего человек триста. Я иногда с ними пересекался, когда со своей группой в рейды ходил. Пару раз даже объединялись. Дмитрий Боровой их глава. Сам из бывших псионов. Но на Хелли не был. Да и среди нашего брата на момент окончания вторжения имел всего лишь третий уровень и огромные амбиции». Поэтому в нашу гильдию и не пошел. Тут впереди раздались шаги, и Тим прервался. В наступивших сумерках плохо было видно, что впереди происходит. Тем более, когда передо мной было еще пять человек. Но общие очертания трех рядовиков я увидел. «Приветствую, князя Альянса!» — напряженно начал идущий чуть впереди мужчина. «Здравствуй, псевдокнязь!» В устах Ахметова это прозвище звучало как насмешка. «Да ею она и была, по сути. Мне даже показалось, что у Борового заскрежетали зубы. Мой подчиненный ошибся. Приношу свои извинения за него. Я просто глава небольшого поселения. Как знаешь, не князь, так не князь». Вот вроде бы и безэмоционально Ахметов это сказал. Но, видимо, еще не все чувства у него пропали. Шутить, во всяком случае, он еще не разучился. А по нашей группе пронеслась волна сдерживаемого смеха. Нам необходимо пройти дальше. Последнее звучало не как вопрос, а как приказ. И Боровой это заметил. «Так идите!» — с нарочитым безразличием ответил он. «Мы вам не мешаем. Но если поломаете нам охоту, то что?» — перебил его Ахметов. Эм, сбился тот с толку. «А ведь и правда, вряд ли он что-то сможет сделать сильнейшему князю Альянса» то превратитесь в жертв. Вы ведь не знаете, на кого мы охотимся. Так говори, на кого вы охотитесь». «Э, нет!» — усмехнулся мужчина. «Этого я делать не обязан. Или ты нарушишь неписанные правила рейда, так Князев или Бармашов и напомнить могут. Интересно, о каких правилах он говорит. Но явно что-то, что принято во всем Альянсе. Вон даже Ахметов задумался». «Смею напомнить», — вмешался Артемин, «что рейды во благо Альянса имеют наивысший приоритет». Боровой только непонимающе посмотрел на нашего дипломата. «Короче, а это уже Тим. Сейчас и негласные правила работают не на вас», — пояснил он. Отвечать Боровой не хотел, но снова осмотрев нас, все же сказал, «Мы на ночную крикунью охотимся. От самого Волгоградского проспекта ее приманиваем уже третьи сутки». «Здесь же до дома рукой подать. Завтра грохнем, и все». «Ну куда вы на ночь глядя, а?» — уже просительно закончил он. «Потерпите ночку одну. Мы уже потеряли время», — отрезал Ахметов. «Сколько этих тварей вы тащите? Или действительно только на одну позарились?» «Я двух видел», — через 10 секунд выдавил Боровой. «И тут же продолжил. Они же девятки, их только днем и можно убить» а ночью столкновение с ними — верная смерть. Сами ведь должны знать. А это уже тебя не касается. Все слышали? Это уже нам. Будьте готовы к двум летучим тварям девятого уровня. Где спуск? Это уже боровому. Вот тупертый, сплюнул тот. Идем, покажу. Через пять минут мы спустились вниз, на дорогу, и снова выстроились в походный порядок. Только на этот раз Тим сумел уговорить Ахметова перевести его в разведку, мотивируя это своим знанием тварей, которые нам могут сейчас встретиться. Сами они, несмотря на уровень, убиваются любым плетением пятого ранга и выше. Но вот атака у них лютая и еще. Они всегда охотятся парами, что и упрощает задачу, и делает ее в то же время сложнее. А учитывая их маневренность и отличную координацию в темноте, я в курсе, что это мутировавшие летучие мыши, перебил его Ахметов. Как их заметить? Ты это обещал рассказать. Это просто и сложно одновременно. Перед атакой они всегда свистят. Тоненько так и одним тоном. Если услышали, сразу смотрите вверх. Этот звук свист воздуха в их перепонках при пикировании. После начала разгона у нас будет пара секунд, после чего они ударят. И вот здесь хана любому. Даже вам будет плохо. Принято. Внимание всем! Максимальная тишина в эфире. Внимательно слушаем округу и мониторим воздух. Услышите свист, стреляйте световым потоком вверх. Если у кого он еще не заряжен, перезарядить сейчас же. Нам почти повезло. Ночные крикуни напали на нас, когда слева вдоль дороги потянулся парк. Услышав первый свист, рейд, не сговариваясь, поднял стволы вверх и выстрелил. Почти залп получился. Небо разорвало световыми лучами, а пикировавшую мышь размером со взрослого человека порвала на лоскуты. Атаковавшая вместе с ней вторая тварь была тоже задета этим залпом, а Артемин вторым попаданием поставил точку в жизни монстра. Но этот залп ослепил и оглушил нас, а мышей оказалось больше, чем говорил Боровой. И когда атаковала вторая пара мышей, мы еще только пытались проморгаться. «Защитило нас две вещи, поставленные уже автоматически пузырем защита и личные плетения последнего шанса». Но даже так без травм не обошлось. Акустический удар тварей смял как бумагу барьер Леонова и кувалдой вдарил по всему рейду. Зажегшееся на мне темное пламя не помогло. Прямое воздействие на ауру и оболочку оно убрало, но вот косвенное — нет». В итоге ударной волной меня впечатало в землю, а в ушах зазвенело, дезориентируя. Только я поднялся на колени, как вторая ударная волна снова впечатала меня в землю, выбивая из меня дух, а с ним и сознание. Очнулся я рывком. В ушах все еще стоял звон. Что творилось вокруг, непонятно. И сделал единственное, что мне сейчас могло помочь. Активировал око. И чуть снова не ушел в аут. Эти твари заходили на второй круг, причем ответить им уже почти никто не мог. Из тех, кто через пару минут смог им ответить, был только Ахметов и Кольцов, оба девятого уровня. «Получите, твари!» Не слыша собственного голоса, я навел метатель в ту сторону, где должны были появиться крикуньи, и нажал на спуск. Три вспышки, и магазин в метателе закончился, попутно ослепив меня во второй раз. «Но я все же попал. Кое-как собравшись, мы буквально доплелись до ближайшего здания, многоэтажки, и снова устроили вынужденный привал. В этот раз пострадали все без исключения, так что ночевка нам обеспечена. Лица Ахметова я по понятным причинам не видел, но, думаю, он корил себя за такой просчет. К тому же именно ему теперь нести вахту первую половину ночи, как самому целому, на пару с Кольцовым». Устроившись поудобнее, я расслабился и задремал. Организмы у нас крепкие, и регенерация подстегнет его достаточно, чтобы к утру залечить раны. Не знаю, как у других, а мои ушибы точно пройдут. Разбудило меня осторожное касание к плечу. Охотник, слушай, разговор есть. Я посмотрел на блестящие глаза Денисова. Наш радист, несмотря на нападение и сломанную руку, сейчас явно чем-то был возбужден. Что такое? Мне тут Руслан сказал, что тот энд напал на тебя в будущем, когда ты оком смотрел. Так? Я кивнул, сонно моргая и пытаясь понять, к чему он клонит. А потом его атака будто перешла из будущего в настоящее. Так? Возможно, осторожно кивнул я. Вот я и подумал, а что если попробовать сделать передатчик? по которому можно будет связываться из будущего с настоящим, а? Как тебе идея? Такого же никто не делал. Парень в этот момент сейчас сильно напоминал сумасшедшего, готового на все ради своих идей, так что я невольно отодвинулся от него. Не знаю, может быть. Слушай, давай утром об этом поговорим. Вид у Денисова был такой, что я думал, он не согласится. Но помявшись и пару раз попытавшись что-то начать говорить, он кивнул. «Но смотри, ты обещал!» После чего парень отполз вглубь комнаты, аккуратно придерживая сломанную руку. Но снова заснуть мне не дали. На этот раз помешала подчиненная Таранько, Баркова. Девушка явно заметила, что меня разбудили. И стоило Денисову отползти, как она заняла его место. «Извини, что мешаю», — начала она. «Ну, можно задать пару вопросов?» «Хорошо», — вздохнул я. «Расскажи о Руслане». М «Ты о Кольцове?» — уточнил я. «Да». «Ты не знаешь? У него есть девушка?» «Не понял. А я-то тут при чем? Как показал наш дальнейший разговор, Юля давно ищет себе сильного мужа. И если раньше ее целью был князь Омска, то сейчас, особенно после атаки тварей девятого уровня, Когда на ногах осталось, по сути, два человека, ее заинтересовал Кольцов. И прежде чем подходить самой, девушка решила узнать как можно больше о своей жертве. Жаль, что она выбрала именно такое время, так как спровадить ее мне удалось только спустя 10 минут. Да уж, какая-то сумасшедшая ночка сегодня. Князев сидел за столом и мрачно смотрел на большую трещину в его середине. Разговор с Игнатовым и впрямь вышел тяжелым. Призрак хотел знать не только о том, что было на собрании, но и то, как охотник связан с Ахметовым. Да и про самого Ахметова спрашивал подробно. Когда Артем уточнил, с чем это связано, Игнатов ушел в молчанку. А когда он принялся настаивать, то прямо сказал князеву, что у него появились причины не доверять князьям, особенно Ахметову и каким-то образом здесь был замешан охотник. Точнее, Князев как раз догадывался, каким образом, но точных данных у него не было, а говорить о своих догадках такому резкому на слова и действия князю не стоит, только проблем будет больше. В итоге, грохнув по столу от злости кулаком, Игнатов вышел из кабинета Князева сильно злой, и сейчас намеревался сам найти рейд и спросить все напрямую у Ахметова с Соколовым. Но что из этого выйдет, Артем не знал. Однако предупредить своих об этом необходимо.